Глава 19. Сеть. Полагаю, для нас в этой битве не было чести, зато для наших врагов с избытком. Ведь что может быть почётнее смерти в неравном бою? По крайней мере, если послушать песни скальдов. Пожалуй, я даже сам мог бы сочинить парочку Впрочем, громкие слова в таких случаях лишь способ прикрыть неприглядную картину происходящего. Рычание и визг крыс, крики раненных, мольбы о помощи, пощаде и всё такое прочее, сливающееся в некий фон. На поле боя нет места для сомнений и жалости. Идентификация: гоблин, юнит, уровень 10. В очках тепловизора мир вокруг отдавал зелёным, а выскочивший из магического тумана враг ярко светился, но сам при этом практически ничего не видел. Рывок, каким-то образом он умудрился среагировать и прикрылся щитом. Я сдержал силу, и мой удар, вполне способный избить его с ног, заставил лишь пошатнуться, и второй удар ушёл под нижнюю кромку, вгоняя копьё куда-то в ступню. Раскол! А! -а, -а! Гоблин рухнул вопи от боли, но тут постоянно кто-то кричал. Уже осознавая конец, он отчаянно попытался притвориться черепахой, однако щит был недостаточно велик для панциря, без шансов. Внимание, вы получили двадцать пять ПОЭС. Короткая волна удовольствия, поощряющая продолжать убивать, и очередная полупрозрачная карта. Даже в ночи Лут выделялся вполне четко, и призрачные карты выглядели своего рода светлячками, причем видимыми лишь мне одному. Впрочем, толку от такой подсветки практически никакого, так что откладывать сбор на потом я не стал. Теперь пару шагов назад и в сторону, чтобы не споткнуться об остывающие трупы. Если посчитать, то этот гоблин был уже девятым. Большинство врагов, сумевших прорваться через кольцо крыс, бежали примерно в одном направлении, многие в моём, твою же. Крысиная королева, ранг Д, монстр, уровень 4. Фу, иди отсюда. Я чуть опустил копье. Выскочившая из темноты союзница раздражённо зашипела и даже без моих команд повернула обратно. Пусть эту добычу она упустила, там хватало и других гоблинов. Не лезем в туман, напомнил я. Ждём. Слева от моей позиции сражалась Ева, а справа Сталь. В случае необходимости мы могли прийти друг другу на помощь, но пока этого ни разу не потребовалось. В какой-то степени наше построение было похоже на сеть. Крысы отсекли гоблинов от ворот и кружили, нападая на мелкие группы, не давая продолжить движение. Тех, кому удавалось пройти дальше, встречала довольно редкая цепь игроков. Позиция, позволяющая собирать богатую жатву, но и несущая немалые риски. Так что слабаков здесь нет. Каждый из нас уверен в своих силах и все равно без погибших не обойдется. Осталось игроков девятнадцать тысяч шестьсот девяносто семь из двадцати тысяч. Точнее, потери уже были, куда-то делись с 15 игроков. Последним же заслоном были стрелки и цели, у которых стояло остановить самых удачливых беглецов, желательно нелетально, чтобы не переводить в пустую опыт. Где-то там же ждали нубы и ветераны послабее. Их сил вполне хватит, чтобы разобраться с подранками, добить или если будет такое желание взять в плен. Полагаю, часть гоблинов попытались уйти, используя ров, однако десятки газовых гранат превратили это место в ловушку. Наверняка кому-то удастся вернуться, забравшись по стенам, но по большому счёту отступление мало чем отличалось от самоубийства. Второго шанса сбежать у них точно не будет. Кажется, у меня намечается прорыв. Голос Евы звучал спокойно: "Поможешь? Я посмотрел налево. На её участке появилось сразу два десятка светящихся фигур гоблинов, однако двигались они в рассыпную, скорее бегущая толпа, чем сплочённый отряд. Всех нам не перебить, этим займётся следующая линия, но вполне можно слегка проредить. Пусть в этом было куда больше жадности, чем реальной необходимости. Ева, смещайся в сторону, приказал я. Сталь, не вмешивайся. Олег, прикройте нас. Сокол 1 принял. отозвался наушник. Прикрываем. Блин. На секунду потеряв ориентацию в этом изумрудном мире, я круто нулся, рассекая воздух вокруг и остановился, обнаружив приближающихся гоблинов. Первый рухнул, не добежав метров пять, похоже, получил пулю от снайпера. Второй попытался уйти в сторону, но я без особого труда достал его копьем, ткнув куда-то в шею. Раскол. Внимание, вы получили семь УС восемьдесят один из шестисот. Чем хорошо древковое оружие. Кровь редко долетает до лица, особенно если не вкладывать в навык слишком много маны. Я дёрнулся, едва успев поймать что-то тёмное и летящее мне в голову. Нож. Если бы не псевдоплоть, то такой трюк стоил бы мне рассечённой ладони. А так я просто перехватил его за лезвие и метнул обратно в проскочившего мимо гоблина. Попал, но беглят столько ускорился и, возможно, вообще бы ушёл, если бы не наткнулся на Еву. Впрочем, смотреть, как именно она с ним расправится, я не стал. Ко мне приближались сразу двое. А! -а, -а, -а, -а, -а гоблин запнулся о труп и покатился по земле, оказавшись в зоне досягаемости. Удар! Раскол! Внимание! Вы получили 5 ПС 86 и 600. Взрыв не только сразу прикончил врага, но и заметно облегчил извлечение оружия из раны. Следующий. Не убивайте, господин, я сдаюсь. Гоблин рухнул на колени, отбросив нож, но это ничуть не замедлило мой удар. Момент для возни с пленным был явно неподходящий, да и через очки тепловизора все лишние подробности как-то терялись. Впрочем, даже в этом зеленом мире кровь оставалась красной, по крайней мере первую минуту пока не остынет. Ночью еще и достаточно прохладно. Внимание, вы получили два О.С. восемьдесят восемь из шестисот. Ева, уточнил я. В порядке, отозвалась девушка, возвращаясь на позицию. Если вам интересно, я тоже в порядке, вмешался Сталь. Смешно. Остальные враги были или мертвы, или проскочили дальше, перестав быть нашей проблемой. Хотя нет, не все. Пули редко убивают сразу, я быстро нашел одного лишь прикидывающегося мертвым. Конечно, симулянт пытался не двигаться и сдерживать стоны, но его расчет на темноту изначально был провальным. Ну а возможность посмотреть статус и вовсе не оставляла шанса притвориться трупом. Хоп, гоблин, ранг Е, юнит, уровень семь. Ева уже двигалась обратно, так что мысль подарить ей право добить врага мелькнула и была отброшена в сторону. В другой раз. хотя уверен, что такой знак внимания порадует её гораздо больше букета цветов, и эта уверенность слегка отдавала безумием. В последний момент враг попытался ткнуть меня мечом в ногу, но я наступил на лезвие и ударил копьём. Вот только удар пришёлся не в податливую плоть, а в броню доспеха. Да и сам хобгоблин активно дёргался и рычал, не желая умирать. Раскол, копьё пошло дальше, раскол Внимание, вы получили 70 ОС, 158 и 600. Ну вот и все, пробормотал я, забрасывая в рот капсулу. Похоже, это был лидер прорывавшейся группы. Впрочем, для того чтобы пройти через нашу сеть, требовались не только уровни, но и правильный набор навыков. Если среди врагов остались эмиссары, то они почти наверняка попытаются воспользоваться суматохой и сбежать, как и прочие чемпионы. В конце концов, именно в этом и заключался единственный шанс выжить. Слабые умрут, чтобы дать шанс спастись сильным. Жестоко, но какой смысл в славной смерти, когда можно выжить, помочь семьям погибших, выкупить пленных или на крайний случай отомстить врагам? Всегда можно придумать, чем успокоить совесть. 13-й сектор, красная тревога. Раздался чей-то знакомый голос на общем канале. Чакрам убит, этот ублюдок уходит. Нет, не уходит! Связь оборвалась, поскольку оператору явно стало недопустых разговоров. Хотелось бы надеяться, что союзник справится, но похоже, мы зацепили крупную рыбку. Говорит Сокол 13. Смерть одного игрока подтверждаю. Врага не видим, прикрыть не сможем. Второй игрок открыл огонь из автомата и отступает. Второй мёртв. Твою же, уже двое. Если врага не остановить, то жертв будет гораздо больше. Приказать применить тяжёлое оружие. Судя по всему, противник использует один из вариантов от водоглаз, а накрыть его вслепую будет сложно. К счастью, есть варианты получше. Легион, сообщил я. Цель в 13-м секторе. Распределение по секторам было сделано наспех, но позволяло хоть как-то ориентироваться и контролировать ситуацию. По большому счёту, неудивительно, что противник выбрал именно эту сторону. С правой стороны находился Акир с его крысами, прорываться там было безумием, а вот левая сторона стены оставалась относительно свободной. Слабое место, говорит Василий, выдвигаясь к месту прорыва. Вышлите замену в первый сектор. Поправка: две замены. Говорит Брахман. Принято. Высылаю подкрепление. Начинаем блокировку тринадцатого сектора. Стоило мне извлечь мотоцикл и сесть, как сзади скользнула Ева, обхватив меня руками. Брать жену не хотелось, но и спорить времени не оставалось. В конце концов, это мы уже проходили. А на поле боя нет абсолютно безопасных мест. Будем надеяться, она сумеет себя защитить. Поехали. Я взял левее, подальше от стены, чтобы уменьшить шансы наехать на труб, сбить союзника или нырнуть в туман. И так видимость не лучшая. Гнать слишком сильно, даже с учетом тепловизора, опасно. Однако пешком до цели добираться не меньше часа. Можно было бы положиться на группы захвата, приготовленные на подобные случаи, но тогда без новых потерь не обойдется. И далеко не факт, что они вообще добьются успеха. Кар, я нашел, нашел! Я закрыл глаза, предугадав вспышку синего пламени, однако направление уловил и поддал газу, осталось совсем недалеко. "Похоже, мы опоздали", спросила Ева. "Фу, ну и запах. Мёртвый враг всегда пахнет хорошо, особенно если ты собираешься его съесть, но это блюдо для гастрономических целей явно не подходит". Я подсветил фонариком, разглядывая неприглядные подробности. Если подумать, эта ночь похожа на какой-то фильм ужасов. Мёртвый хоб-гоблин. Покойников система цветом не выделяла, видимо, считая их нейтральными, так что определить их фракционную принадлежность несколько сложнее. Идентификация. Внимание. Вас посетило озарение. Каин, мёртвый эльф. Впрочем, озарение никак не изменило картину. Эльф, гоблин или человек после воздействия истинного пламени выглядеть они будут одинаково отвратительно. К счастью, темнота сглаживала детали. Идентификация. Внимание вас посетило озарение. Каин, легион, демонический ворон, ранг С, герой, уровень 4. Занятно. Похоже, демоническим его нарекли в качестве компромисса. До статуса легендарного предка он явно не дотягивал. Хотя, если смотреть на традиции именования, то логичнее было бы назвать его императором воронов, но этот титул система для него зажала. Кар! Расправил крылья, сидявший на обгорелом трупе легион. Наконец-то! Помогите мне выковырять кристалл! Подвинься, его прикрой. Я перевернул труп и вскрыв грудь, вытащил крупный кристалл и заодно убедился, что эльф не притворяется. Мало ли какие у него могут быть припрятанные навыки. Воран тут же выхватил добычу и забросил в своё кольцо. Я не стал мешать. Заслужил Одежда и доспехи у эльфа оплавились, а в качестве хранилища он, видимо, использовал сумку. Изгорела она сразу, не позволив вещам вывалиться из-под пространства. Получается, что в качестве трофеев нам достались только несколько карт, и сам труп, который оставлять здесь я в любом случае не собирался. Кар! Ворон махнул лапой, выбросив красную карту. Язрение показало, что это очередная молитва неизвестному богу. Внимание, задание Красное кантон многоликого обновлено. Я бросил взгляд на текст задания. Ничего существенного, единственное изменение касалось количества карт, которые требовалось доставить. К слову, не знаю, какой у противника был уровень, но у легиона должно остаться немало свободного опыта. Возможно, стоит его частично реквизировать и потратить на усиливающие ворона навыки. Впрочем, посмотрим по итогам миссии. Ты в курсе, где погибшие? Да! К тому моменту, как ворон накрыл эльфа, тот успел порубить ещё троих, причём не просто шёл по линии, выбивая одного за другим, а парочку пропустил. И нанеся удар, тут же уходил в туман, не давая накрыть себя из гранатомётов. Похоже, пытался создать брешь в наших рядах. Неплохая версия, но тогда за ним следом должны были прийти другие, а ничего такого не зафиксировано. Или цель проскользнула незамеченной, прикрываясь какими-то навыками. Внимание! Цель для воскрешения не обнаружена. В очередной раз, причём этот труп последний. Чакрам был тем ещё уж Не самым лучшим человеком, но гибель одного из элитных игроков не могла радовать. Как и потеря сотрудника отдела, пусть и проштрафившегося. Второй жертвы оказался косой, весьма неслабый боец. Причём, судя по малой карте возврата возле его руки, парень совсем немного не успел с побегом. Где он её вообще раздобыл? Штука до сих пор весьма дефицитная. Причины неудачи могут быть разными. Например, нельзя воскресить тех, кого претенуло к алтарю, их душа уже не здесь. И чтобы вернуть ее силой моего навыка недостаточно. Однако чудес не бывает. Такое могло произойти не с одним, но не со всеми разом. В данном случае дело похоже в другом. Идентификация. Пронзающий души меч. Ранг Е. Материал сталь. Кожа. Вес ноль целых восемь десятых килограмма. Свойство оружия системы позволяет владельцу поглощать пятьдесят процентов духовной и жизненной силы жертвы. Духовный урон. Существо, убитое этим оружием, вряд ли сумеет воскреснуть. Иначе говоря, эльф действовало оружием по типу моего паучьего копья, и эффект был весьма нагляден. Оставшуюся троицу я тоже опознал, пусть и не без труда. Они принадлежали к группе Косово. пройду, если пользоваться терминологией наших африканских друзей. Изначально у него было восемь игроков, из которых в Россию прибыло пятеро. Предполагалось, что они пополнят отдел, но до этого дела пока так и не дошло. И после сегодняшних потерь должно остаться ещё двое, если ничего не путаю. Печально это всё. Василий, что с их душами? Они уничтожены. Сутки завершились, так что пакет SMS был доступен в полном объёме, и можно было не слишком задумываться об экономии. Каин, судя по тому, что я вижу, разрушены. Или если тебе так больше нравится, можешь считать, что они сохранены в системе. Василий, система сохраняет души? Каин, вряд ли, но некоторые народы считают, что павшие от системного оружия не исчезают на совсем. И при некоторых обстоятельствах могут быть возвращены к жизни. Чем-то это похоже на нашу веру в посмертный мир, Василий. Их ведь можно воскресить? Каин. В мире существует мало чего-то по-настоящему невозможного. Конечно, сложно собрать из фарша котёнка и заставить его мяукать, весь вопрос в цене и готовности её заплатить. В данном случае я готов принять их на службу в качестве умертвей. Василий. Не стоит Я посмотрел на тела и покачал головой. Смерть для игроков явление естественное, но минимум двое из них имели вольный статус, а значит, могли бы и не участвовать в этой миссии. И кто знает, как многие игроков после очередных похорон задумываются об отставке. Никакого желания вновь влезать в мясорубку не оставалось, но сражение не заканчивается только потому, что ты устал, не в настроении или просто ленив. К тому моменту, как мы вернулись, крысы окончательно сломили строй гоблинов и начали резню. В отчаянной попытке спастись враги рванулись вперёд, заставив следующую линию даже не отступить, просто бежать. Однако в глобальном масштабе это была лишь агония. Войска союзных нам гоблинов, в которых вёл лично принц Ра, легко остановили эту пародию на наступление. Зажжённые факелы заставили беглецов повернуть обратно в спасительную тюрьму, где их ждали крысы и вернувшиеся к охоте игроки, включая меня. Внимание, вы получили 20 ОС. Очередной хоб-гоблин упал у моих ног, трофейная карта отправилась в хранилище, а я попытался подсчитать, сколько вообще перебил народу за эту ночь. После возвращения стало только хуже, и если не ошибаюсь, этот был тридцатый юбилей. Внимание, задание Рождение зверобога обновлено. Значит, свой тридцатый уровень Кир получил. Теперь осталось только проследить, чтобы он благополучно вернулся в подземелья. Надеюсь, на этот раз обошлось без смертельных ран. Где-то сзади в очередной раз раздался звук рога, и оставшиеся гоблины начали падать на колени моля о пощаде. Хотел бы я сказать, что они её получили, но крысы и солдаты успели перебить большую часть до того, как командиры их остановили. В крепость вернулось в лучшем случае пара тысяч, а в плен попало и вовсе несколько сотен врагов. Серьёзная заявка на закрытие очередного дополнительного квеста. Битва затихла за несколько часов до рассвета. Выжившие враги откатились в лагерь, и не составило бы никакого труда ворваться следом, однако торопиться уже совершенно некуда. Хилые укрепления против современного оружия не значили ничего, а в численности и выловке противник нам теперь значительно уступал. После двух сражений ветеранов у них осталось немного, и большую часть потенциальных защитников составляли обозники. К слову, среди убитых этой ночью обнаружились и женщины из числа обслуживающего персонала. Например, тот гоблин, что умолял меня о пощаде, кто-то мне голос показался странным. Осталось игроков 19 676 из 20 000. Наши потери были не так уж и велики. Всего тридцать шесть человек на фоне тысяч павших гоблинов – это капля в море. Впрочем, крыс союзных гоблинов и отряды поддержки эта статистика не учитывала. Как и раненых, с которыми мы возились около часа. К счастью, целителей к нам перекинули от других фракций. Впечатляющее зрелище! Зевнула Ева, делая глоток из фляги. Хоть фотки в соцсети выкладывай, куча лайков и тысячи репостов и срок за разглашение. Я протянул руку и тоже сделал глоток. Системный алкоголь обжигал не хуже обычного, но опьянить не получится. Да я шучу, в любом случае цензуру не пройдёт, забанят. Для учебников истории, возможно. Улыбаться надо? Не стоит. Девушка достала смартфон и сделала несколько фото. Я моргнул и посмотрел перед собой. Восходящее солнце было прекрасным. Мы живы, враги мертвы, плюс можно убрать очертевший телевизор. Погибшие Если вечно плакать о мертвых, то когда тогда жить? Внимание, дополнительное задание, справедливая кара выполнена, ваш вклад высокий. Дополнительно награда будет выдана по итогам миссии. Василий, мы действительно перебили сорок тысяч гоблинов. Кайен, чуть меньше. Василий, тогда полагаю дело в формулировках. Те, кого я отправил на осколок, тоже не увидели рассвет? Кайен. Я знал, что ты догадаешься. Я сделал ещё один глоток, наслаждаясь лёгким ветерком. Миссия приближалась к концу. На остальных трёх направлениях схватка выдалась куда менее жаркой. Гоблины лишь обозначили попытку прорыва, пожертвовав несколькими тысячами сородичей ради возможности выиграть время для остальных. Тем не менее, взять лагерь будет несложно, и при желании я могу даже в этом не участвовать. Хватит и того, что этой ночью я опять отдувался за всех остальных. Правда, тогда награду за жадность мне не выдадут. Дополнительное задание Жадность получено iOS 773 из 1000. Переживу. Нет никакого смысла качать репутацию, если она и без того бесконечна. Впрочем, Каин намекал, что такое обилие дополнительных заданий в случае их выполнения позволит на законных основаниях выдать что-то действительно полезное. И сильно подозреваю, что из всех участников с этой задачей пока справился только Кир. Но на воплощение одного из смертных грехов крыс явно не тянул, поскольку на имущество убитых стаи гоблинов не претендовал. Говорит Брахман: "Ты мне нужен". Раздалось в ухе. Срочно. Бодрый голос вызвал лёгкое, но мимолётное раздражение. Жрец Шивы не участвовал в сражении лично, руководя из резерва, однако с этой задачей справился весьма неплохо. Что-то случилось? Парламентёр: "Полагаю, гоблины собираются сдаться". После гибели короля Фыра единого руководства среди наших союзников не осталось, так что вопрос, кто именно будет принимать вероятную капитуляцию, являлся немаловажным. И ждать, пока к нам присоединятся его братья, принцы Ра, не пожелал. Посланник Свет в Юмире стоял посреди поля, достаточно далеко от собственной стены и от наших позиций, но опять же, лишь по меркам средневековья. Я буду сопровождать принца, сказал Брахман. Снайперы заняли позиции, так что угроза минимальна. Не хочешь составить компанию? Конечно, иначе зачем мне вообще было сюда ехать? Мотоцикл тут не подходил, так что пришлось пересаживаться на лошадь, и спустя десяток минут наша троица выехала на точку встречи. Хотя в случае с Брахманом лошадь была костяной, достаточно интересный навык, который включал и методы контроля. Переговорщик к слову оказался один. Хоп го, блин, уровень 5. Парлементьёр был не молод и курил трубку, поскольку табак здесь распространения не получил, то подобной привычкой страдали преимущественно шаманы или наслаждались, кто их там знает. При нашем приближении он убрал всё лишнее и глубоко поклонился. Проигравший склоняется перед победителями. Я не знаю тебя, сказал принц. От чего имени ты говоришь? От лица всех, кто ещё остался в этом проклятом лагере, или, по крайней мере, от большей их части. И что ты хочешь сказать? Мы готовы сдаться в обмен на обещание сохранить нам жизни, достойное обращения и свободу по завершении войны. Ого, удивился принц Ра. С чего бы нам идти на столь щедрые условия? К этому нет причин, кроме чувства милосердия. Разве одобрил бы великий И боеню среди нас, гоблинов? Давайте спросим у его жреца, отозвался ра. Ну что скажешь? Мне стоит их пощадить. Только решай быстро, пока мои братья на зло нам не приказали штурмовать лагерь. Каин, этот парламентантюр, выглядит подозрительно. Проверь его. Использовать сканирующую магию запрещало этикетом, а шаман гарантированно это почувствует, но вряд ли посмеет возмущаться. Идентификация. Внимание, вас посетило озарение. Каин, эльф, гур, герой, уровень 20. "Похоже, меня раскрыли", грустно улыбнулся эмисар. Как ни странно, он не выглядел торжествующим или агрессивным, скорее уставшим, словно его целью действительно было обговорить условия капитуляции, а не вырезать нашу делегацию. "Ты!" Принц Ра положил ладонь на рукоять меча, и его голова взорвалась, а тело рухнуло на землю. Звук выстрела я осознал секунды позже. Мгновенная смерть от крупнокалиберной пули, простым исцелением подобное не исправить. Ошибка снайпера, скорее предательство. Нападение, видим цель. Огонь! Отставить, приказал я не стрелять. К сожалению, мой приказ запоздал, и пули ударили по парламентарию. И что гораздо хуже, Они его не убили.